Вечер, начинаем наш концерт. <свят> Несколько досрочно я получил цветы, честно говоря. <свят> я, знаете, положу глобус. Мир вях ногами перевернулся. Хороший вопрос. Зачем наклонять Россию? <звы> Все, претензий нет больше. Будем начинать наш концерт. Архим... Архимеду не удалось, а Задорнов перевернул землю. И опустил Америку. <свят> <свят> Остроумные люди у нас. Друзья мои, я прекрасно понимаю, что у вас хорошее настроение, потому что уже месяц мы празднуем Новый год с вами. <свят> Заканчивается январь практически. Я не знаю, когда покажет про концерт. Заканчивается февраль уже, а мы все еще празднуем. Скоро 8 марта, а мы все еще празднуем Новый год. В общем, я записал весь набор приветствий. И, конечно, я понимаю, что вы так обрадовались сразу, когда я вот так вот неожиданно появился в таком виде. И, конечно, многие будут задавать вопрос: а зачем он это сделал? Смысла, казалось бы, нет. А на самом деле тайный смысл есть. Знаете, я у себя в Юрмале, ну вот во дворе, люблю разводить костер. И однажды вот так случилось, что Новый год негде было Я остался у себя во дворе. Думаю, разведу костер. Развел. Так хорошо оказалось, так здорово. Я пошел, посмотрел телевизор, смотрел секунд 37. Переключал программы одну на другую. Один и тот же набор артистов везде. Вот так в японском ресторане набор суши подают. И... Поют одно и то же, поздравлялки все одни и те же. И я пошел к костру, и вдруг вспомнил, у меня хранится галстук пионерский. Взял, надел галстук, ну так несколько, несколько странновато, сам себе с галстуком у костра сидишь. А потом я вспомнил, что у меня и рубашка осталась с пионерского времени. Не словили. Ладно. Ну, что я такого же размера остался, как был при пионерах, объясняю. И знаете, что оказалось? Вот вроде у самого настроения было замечательное. И не смотрел телевизор, и у костра посидел, и снег шел. Было очень здорово. И э, на следующий день ко мне пришли гости. Я думаю, приколюсь, надел галстук. Надел, у всех было хорошее настроение. И я стал летом приглашать гостей во время вот новой волны, которая проходит в Юрмаре, или там э, это юмористическое Юрмальской программы, и надевать галстук У всех хорошее настроение Совершенно потрясающий эффект И думаю, дай-ка проверю, взял, вышел к вам в галстуке Вы зааплодировали Я просто надел для хорошего Настроения, и все И вот сегодня проверим в конце вечера Получилось оно или нет А сейчас я проведу с вами Небольшую разминочку, потому что Я должен вас правильно подготовить К нашему концерту Ну, Разминка будет такая, фразочки короткие будут для начала, ну, чтобы потихоньку согреваться, э, на мысль настраиваться. Начну, как мне кажется, с умных фраз, может быть, это самонадеянно, э, но ну, думаю, что все-таки они не глупые. Знаете ли вы, что запрет стоватных ламп, сейчас же хотят запретить стоватные лампы, вот... Э... Я разгадал сакральный смысл этого действа. Запрет стоватных ламп накаливания в России является одной из скрытых мер по улучшению демографической ситуации в стране. <свят> О, какая реакция хорошая. Вот это галстук влияет на вас, да? Потому что без галстука я вчера читал никакой реакции вообще не было на это. Тогда еще потоньше фраза, поумнее. Ложь жене – это безнравственность. Ложь клиентам, сотрудникам, коллегам – Это мошенничество, ложь всему народу, это политика. Гость Москвы из Прибалтики проехал 300 километров по МКАД. Понял, что заблудился и поехал в обратную сторону. Новое обвинение выдвинул против Михаила Ходорковского прокуратура. Оказывается, в шестом классе Миша прогулял сразу три урока. Да-да, <звы> но не, не все понимают, не все. Это надо чувствовать. Это. Вообще, я не хочу говорить про наш футбол, потому что я не хочу ругаться матом, тем более в галстуке. Но вопрос у меня один есть. Интересно, это случайно или нет Конституционный суд России принял решение о запрете смертной казни на следующее утро после поражения сборной России по футболу от стопи. Меня Мутко порадовал, министр. Мутко, он сказал, спорт должен быть прозрачный, сказал он. Это Мутко сказал, прозрачный спорт должен быть Он вообще ра, он, он, он, он радует своими выступлениями. Я думаю, скрытый смысл, еще один, почему наши футболисты проиграли. Мутко же обещал постирать и майки, если они выиграют. Они подумали: нет, уж лучше мы проиграем, чем. Это же представляете, как мутко может постирать майки. Да, еще такое событие было в прошлом году. Высказались многие, в том числе и наши правители, о том, что надо бы сократить часовые пояса. Бедность в стране достигла такого состояния, что надо подтянуть даже часовые пояса. Но на Дальнем Востоке молодые люди приветствуют это. Они думают, что если сократить количество часовых поясов, то долететь из Владивостока в Москву можно будет не до, за 7, а за 4 часа. В октябре месяце прошли совместные военные учения России и Белоруссии. Они прошли возле границ со странами Балтии. В ответ на это Латвия решила вдоль границ России провести масштабные военные учения по дорабатыванию молниеносной войны совместно с Эстонией. Операция получила название «Несокрушимая улитка». Кстати, продолжая вот тему, известную всем, из-за эпидемии гриппа в ЗАГСах молодоженам теперь разрешается целоваться только в масках. Но больше всего эпидемии гриппа обрадовались представители нашего шоу-бизнеса, особенно те, кто поют фонограмму. В маске вообще можно, рот не открывать. Кстати, говорят, Хиркоров даже храпит под фонограмму. После масок, защищающих от гриппа, в России придумали новое средство, защищающее от взяток. Варежки без большого пальца. <свист> Такой диаложик, даже не диалог, а диаложик. Идет российский чиновник мимо новогоднего, новогоднего базарчика. Продавец, не желаете ли купить варежки? Чиновник, зачем они мне? Продавец, греть руки, чиновник, у меня есть госбюджет. Правительство решило признать иномарки, иномарки, собираемые в России, отечественными. Следующим шагом по спасению нашего автопрома станет признание отечественных автомобилей автомобилями. Кстати, маленькие хитрости. Если из лады убрать кресло, а салон перегородить сеткой, получится прекрасный домик для кроликов. После того, как Дмитрий Медведев пообещал обеспечить всех ветеранов войны квартирами, выяснилось, что больше половины российских чиновников воевали. Следующую фразу я шепотом скажу, потому что иначе ее вырежут. А так услышит только тот, кто может услышать. Шепотом говорят что стенографисты съезда Единой России потихой схалтурили. Они взяли материалы 25-го съезда КПСС и просто поменяли фамилии в нужных. Меня выгонят из пионеров после этой фразы. Я однажды в компанию попал с представителями «Единой России». Там был один из лидеров партии. Я не буду говорить кто, это не имеет значения, но поверьте, один из самых главных ее лидеров. Такой в усах, такой представительный. Нет, тихо, тихо, тихо, тихо. Я не говорил кто. И... Такой обаятельный человек оказался, играет на пианино, на гитаре, танцует, рассказывает анекдоты с прекрасным чувством юмора, веселый, улыбка не сходит с лица. Я спрашиваю, Борис, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а почему вы по телевидению совсем другой человек? Почему этого обаяния мы не видим? Гениальный ответ. Он говорит, задача не поставлена. Ну, зато молодец премьер. Он действительно нас радовал в году не раз в ушедшем. Например, ну как можно было не порадоваться, спустился на дно Байкала в Батискафе. Я через несколько месяцев после того, как он вот совершил этот подвиг, тоже был на Байкале. Должен сказать, что больше всего, оказывается, были удивлены рыбы на Байкале. Они никогда раньше не видели батискафа с мигалками. Сопровождение сопровождении 12 подводных мотоциклов. Только в России не боятся конца света 2012 года. Ведь он и так наступает у нас каждый год с 31 декабря на 1 января. И продолжается минимум 10 дней. Кстати, вот эти 10-дневные новогодние каникулы. Традиционно имеют глубочайший политический смысл в России. Дело в том, что большинство наших новых законов вступает в силу с 1 января. Граждане знакомятся с новыми законами и очень мотивированно уходят в запой. Да, у нас уникальный народ. Вот тоже я сделал такое наблюдение уже в Москве, но оно имеет отношение ко всей России. Только русский человек, прощаясь, говорит «давай». Много путешествовал по России и сделал вывод еще в нашу пользу. Конечно, есть какие-то плюсы на Западе, какие-то у нас. То есть я хочу как бы подчеркнуть, у нас тоже есть свои плюсы. Вот, например, нигде в мире ни у кого нет такого количества, как у русских родственников. И нет даже названия этих родственников. У англичан, ну тетя, дядя, ну там сын, отец, все. А вот заловка, девять, у них нет этого. У них тетя в законе, папа в законе, дедушка. Уголовное мышление. У них, у них все в законе. А у нас Шурин, деверь, теща, зять, свекр, свекровь, кума, сноха, свояк, заловка, ятровка, вдова. Нет, вдова не родственница. А еще великая тетя, великий дядя, многие даже уже не знают, двоюродная бабушка, третьеюродный названный отец, молочная мать, посаженная мать, крестница, брат крестовый, отец прибеседный, посаженный, ряженый, сын сводный. Вы понимаете, какая соображалка должна быть у наших людей, чтобы хотя бы разобраться в этом во всем? И ведь компьютеров не было на Руси, это ж люди в голове держали. Они в железо не загоняли в железную память. Представляете, приходит человек в гости. Говорят, садись. А гостям, знакомьтесь. Крестники и тровки двоюродного деверя. <свят> и все понимают, кто это. не все знали это родство. А он добавит: от младшей кузины молочного брата моей сношницы. Была замечательная загадка на Руси. Такая у русского народа. На соображалку мало кто на нее может сегодня ответить. Шли по улице муж с женой, брат с сестрой, дошурин с зятем. Сколько все человек? Ответ ⁇ трое. О, -о, О, зависла даже пауза. <смех> Пытаются математически вычислить. У нас тоже сейчас стараются избавиться от родственников, как и на Западе. На Западе почему родственников не ценят? Потому что это бесприбыльное дело, вот это все иметь. Такую елку из родственников. Ну, мы сейчас тоже подражаем западу, тоже многие избавляются от родственника. Вон, олигарх в связи с кризисом один уже женился не на модели в третий раз. Нет, на девушке из детдома. Потому что у нее нет родственника. Вообще интересно, вот что, откуда эти все названия родственников взялись. Вот многие знают эти слова, понятия не имеют откуда. Ученые многие не знают филологи. Вот слово «сын». Такое популярное. И никто не скажет откуда. А я попытался раскопать. Знаете, это очень интересно. Отказывается сын от слова «основа». а сынова». Поэтому говорят «поколение сынов» — «основа нового поколения». А «дочь»? Дочей, оказывается, для очарования приходит в семью. То есть дочь для очарования. Поэтому к дочерям относились всегда с особой лаской. Никогда не было грубых слов на Руси в отношению, по отношению к дочери. Всегда дочечка, дочушка, дочушка нет слова, чушка. Дочурка не отчурки произошло Дотка. Ни ласковых слов нет по отношению к дочерям. Никогда не говорили дочерга или дочерища. А такие популярные слова, как брат, сестра, тоже никто не знает откуда. Сестра, сидящая очагара. То есть очага сидящая, она должна сохранять тепло дома. Почему вообще ра стала означать свет? Да потому что прочелы, когда. Просыпались на восходе, рычали. Слово «речь» от слова «рычать». А рычали они на восходящее солнце. А ну-ка, порычите. Ну, так впрямую не надо воспринимать, мой. Это так, я вообще сказал. Ну, как-нибудь утром на солнце порычите и откройте рот. Ра! Вот и все. В течение многих тысяч лет люди «ра!» говорили во время восхода. Так это и закрепилось. А брат тоже от этого, оказывается, От слова «бога-рать». То есть братья защищают Бога своей ратью. Поэтому сегодня многие пацаны любят друг друга братан называть. Потому что брат – это боец, защищающий. Брателла, братан, браток. Видите, все бойцы любят это слово. Нелепо, правда, чтобы чиновника назвали «брат». Придите к чиновнику, скажите, брат. Он подумает, что вы взятку давать не хотите. Хотите так проехаться на халяву. То есть брат это не предатель. Вот какое значение этого слова. Братство предателей сказать невозможно. Вообще интересно, откуда слово дети? Дотити. Так просто все. И есть детский язык. И этот детский язык во всех языках мира одинаковый. тятя Ня, ня гага, когда больно Бобо, бежит баба, спасать от Бобо. Но только в русском языке сохранились эти корни, которые имеют то же самое значение, что имели в произыке. Поэтому очень-очень давно лекари, которые избавляют от Бобо, звали Баба. Это не бабушка, это лекарь. И отсюда, а лечили они чем? Огнем. Понимаете, к чему я клоню? Баба огонь, огонь, огью. Огни. Баба яга отсюда. Она лекарь была. До того, как спилась и с кощеем спуталась. Постарела, кощей ее выгнал, избушку дал ей на окраине леса. Мол, не езди ко мне больше, у меня другая баба ешка <свят> И э, смотрите, в сказках память сохранилась. Баба-яга все время кого-то пытается в печку засунуть на лопате, да? То есть вылечить. Никого она никогда еще не погубила. Ни в одной сказке. Добрейшее существо совершенно. Если посмотреть на ее поступки. Э, отсюда же от, э, от тятя и батя. Батя это тятя говорили Ну тятя видит отца? Тятя Кстати интересно, что в русском языке разные слова Отец, тятя и батя Тятя это, это вот младенец зовет Это, это Ну, Я даже не знаю как сказать Ну, Тот, кто тебя родил Тот, кто тебя сконструировал Это тятя Тот, кто изготовил мама Это завод-изготовитель А конструктор бюро, Это тятя Вот так вот А кто защищает? Бог в семье, это Бог тятя, тя. Батя. А папа совсем другое оказалось. Когда ребенок видит половинку чего-то, он говорит «па». Папа – это половинка. То есть папа без мамы – это половинка от семьи. А когда говорили «атя», то предупреждали «отец» и слово «атя». Только это жесть такая. «Отец». Атя, это ласковое. Отец это смотрит. Ты приготовил уроки? Поэтому кричали всегда дети уже. Атя, Атя, отец, отец идет. Убирай игрушки. Отсюда слово «атас». Позже «атаман». Тетя отсюда. Это тоже от Тити. Ну, в общем, это понятно. Время изменилось. Русь обеднела. Поначалу тетя это было ласковая. Не вызывало ужаса, когда говорит «Здравствуйте, я ваша тетя». Ё-моё, эта кошмар опять на нашу голову пришла. Это уже сейчас. И, ну, в наше слово время уже есть не просто «тетя», есть «тетка» слово. Это разница. Тетя — это... Вот в России это, это тети. Это безликие женщины такие, которые смотрят сериалы, никому не мешают, ездят в транспорте. А «тетки»! Они на демонстрацию ходят. Они родились на демонстрациях. Они все о знают. У них всегда на всякий случай газетка под мышкой, в газетке кирпич. Чтобы демократия в морду запустить когда-нибудь. При случае. Что еще интересно? Бабушка. Это баба, которая присоединена... Присоединен суффикс к. но ну, это не очень точно по сегодняшней грамматике. А оказалось, что К означает «душа» в древнем языке. Отсюда «покаяться». «Покаяние». «Пока». «Иди по душе». И даже «задушевный друг», «закадычный друг». «Кадык». «Душат закадык». И совпадений слишком много, чтобы сказать, что это не так. И поэтому «ка». Это придает ласковости слову, когда прибавляешь «ка». Поэтому это, это опять западное разводило, Он мол, Мишка, Ленка, это грубо, это ласково. Более того, вот «ка». Дело в том, что водкой на русины же взывали травяные настои, поэтому так ласково звучало это слово. А потом торгаши на алкоголь перевели, чтобы славяне, лохи, покупали, потому что им это слово нравится. А Мишка, э, Галка, это, это все ласково. Э, да, я я как-то говорил, почему lud, русские люди говорят «пока»? Иди по душе означает Поэтому русский человек, он в гостях не уйдет Он даже выпьет уже всю водку пьет. Уже перецелует всех Не может уйти, пока не скажет пока Хотя уже и, и стыбзил пару бутылок водки и уже уходи ты, наконец Нет, он не может уйти, пока не скажет пока И а, на Западе этого нет У них имена как клички Тим, бил. А, а глупо подумать, да, Тимка Бушка. Обамка. Джонка. Поэтому я очень завожусь, когда русские люди меняют свои имена. Был Юрка, стал Джордж. Тебе дали нормальное имя. но ну, что ты делаешь? Федька, Фред. Печка, Питер. Причем полный. Все русские слова имеют скрытый тайный природный смысл, потрясающее явление. Отчим, и я это в первую очередь на, э, вот, на названиях родственников, отчим, отец чужого имени, супруги сопряженные, жених, жена над которым ха-ха-ха. Вот -ха давайте, -ха. какие слова вас интересуют из родственников? Попробую вам, вот на все сумею ответить вопросы или нет? Ж... Вот, а, а я специально слушал сейчас Интересно, женские голоса Свекор, свекровь спросили Единственный мужской теща <свят> Ну, э, тесть и, э, и теща Это одно и то же И вы знаете, что интересно? Это от такого слова, от которого даже никто не подозревал Пришлось покопаться Даже призвал на работу Сергея Алексеева И мы все-таки докопались До истоков этого слова Замечательно от слова тешить. Теща-то, оказывается, тешила. Взять от слова взять. Но не денег взять, а взять в жены и дочь. А т.. Вот времена на Руси были, да? Это теперь слово «теща» вызывает смех. А когда я был в старообрядческой деревне, мне говорят, мы вас уважаем за то, что вы никогда не смеялись на теще. То есть в русском народе сохранилось, в народе, а не у москвичей, э -э сохранилось уважение к женщине, к теще, да? Она тешила зятя, мол, ну ладно, ну что ж, дорогой, иди, ну, ну попалась тебе уродина, ну терпи. <ос> <от》> Угробище полное. Иногда и по-другому тешило. Свекровь и свекор от слова «святая кровь». И писала «свя кровь». Потом «светлая кровь». Некоторые думают, что от слова «свернулась кровь». Но это уже современное э, понимание этого. Что, какие еще знаете слова? Заловка от слова «зло». Это совершенно ясно. Э, потому что никто так ненавидел жену брата как сестра. Ей все не нравится в молодой жене. И чавкает за бедом, и коромысло кривоносит. И денег от сос... отказны отсосать хочет от семейной. И даже заловки придумали э, про заловок. Э, молодые женщины придумали поговорка была на Руси. Заловка гадючая головка. Но в наше время это, конечно, не... Что-то еще? Деверь! Деверь это что? Слушайте, кума я не знаю. Ку-ку-куму, по уму и все. Что? Что спросил? Ну, вскормившая молоком, мама. Ну, это вообще-то и сами могли бы догадаться. Опять на себе показал. Кузен не русское слово, французское. Кузен двоюродный брат означает переводится переводе с французского, но наши все равно бразмерили и говорят, ты двоюродный кузен. Вот это... Потому что наши все равно не знают, что это. Что еще спросили? Дерь... Сноха? Ну, сноха это от слова сын. Жена Жена сына. И... Но интересно, что не нерасписанных звали не снохой. Те, кто были не расписаны, называли сношницы на Руси. А тот, а сын, если не расписан, называли. Сношник. То есть если сегодняшнее наше поколение посмотреть, молодежь, это сношники и сношницы сплошные. А вы спрашиваете все время про деверя. Отвечу вам, это чудное слово от слова доверять. Никому молодая жена так не доверяла, как старшему брату мужа. Я не говорил этого. Ну да, порой доверяла самое дорогое даже себя доверяла что что мачеха мать чужого имени что Шурин – очень сложное слово. Боже мой, в санскрит пришло, пришлось заглядывать. Потому что санскрит хранит корни нашего языка, То есть, схожие корни с русским языком. Знаете, на санскрите «когда» – «когда», «тогда» тогда И когда известный санскритолог приехал на север Руси, он был так удивлен, говорит, как так? Вы живете на севере, а говорите на санскрите, говорит он. А когда он поехал еще дальше туда, вглубь севера нашего, он вообще удивился и высказался очень... Так парадоксально, казалось бы, вы говорите на древней форме санскрита, сказал он. Но это был индус. Так вот, шурин на санскрите, шурить, означает связывать что-то. То есть, причем связывали ветки шуршащие. И поэтому шурить, это связывать то, что шуршит. Иногда шура называют, когда в болоте э, плавает много дряни всякой шуршащей. То есть шурин это просто... Связаны, Все, повязали тебя, никуда не денешься. Поэтому шурины всегда сидят в гостях печальные-печальные. Единственное, кто их понимает, свояки. Это... Потому что свояк, свояком называли на Руси всегда того, с кем можно выпить. Поэтому самые дальние родственники всегда отзывались выпить. Братья, братья, братья нет, братья всегда в бой шли. Поэтому была даже такая пословица, братья на медведя, свояки на медовуху. Можно много еще разным. Внук, очень интересное слово оказалось. Было такое слово инок. Внушать иноку и есть внук. Но это слово от бабушек. Они пытались во внука вложить то, что не недовложили в детей своих. Всегда бабушки с дедушками комплексуют вот. Не получилось с детьми Может может, хоть с внучатами О, слышите, аплодисмент один Это молодая бабушка, видимо Или внук, в которого не недовложили Мне очень нравятся стихи Алякина Заканчивающиеся Моего друга Андрея Алякина Который написал такое чудное двустишье За бессонные ночи За страдания и муки Нашим детям за нас отомстят наши внуки Что-что? Апарт Что он говорит? Я не понимаю, что это. Опа. Не, а ты какой язык хочешь? А ты же не русские слова приводишь. Ты приводишь слова, которые пришли в русский из других языков. А я разбираю наши, глубинные слова. Нет, нет, нет. Это, это ну, это не... Хотя, вот многие говорят, пришли русские слова из других языков. Многие слова вернулись в русский. Вышли из нашего пра... Русских не было в то время. Нельзя говорить русский язык. Это неправильно. Был такой язык на котором говорило множество народов, населя... населявших наш материк. И это был примерно один и тот же язык. Такой про язык И его ученые не говорят, что это был за язык, потому что они не хотят сказать, что это славяне были все. Это преступление. Значит, шовинизм будет развиваться. Может, они в чем-то правы. Вот поэтому Гордон и наехал на меня. Потому что такая с... с... точка зрения не устраивает Гордонов. Они не могут перенести, когда славянок что-то хорошее говорят. Хотя вообще слово славянин, хотите, я вам расшифрую? но только это страшно вообще. У нас долгий концерт, вы не досидите до конца. Ла! Ла корневое слово всего про языка. Танцевали вокруг костра, пели ла-ла-ла-ла, «за заклиная. В то время же не было лицемерия по отношению к половым органам. Надо было продолжать рот. И никакого лицемерия не было. Любовь создала язык. Ла назывался детородный мужской орган, потому что весной вокруг костра заклинали его, э, ну, как бы силу для новых для деторождений, для семени. И вот интересно, что ла это означало ада означало женский орган, детородный. Отсюда лада. Я не машину имел в виду. Я думаю, что вы смеетесь? И только тут же соврали. Лада — это имя женское. То есть по ладу делать что-то. Сладиться, наладится. И до сих пор попса поет ля ля ля ля ля ля, -ля, -ля Не понимаю что петь надо «ла». «Ля-ля» — это уже так. Это уже то, что от «ла» осталось. У тех, кто поменял ориентацию. А... И... а «ва» — это семя, потому что мужчина прочел, извергая семя, в пещере кричал «Ва!». Короче, «Вау!». Вот, а смёток этого «Вау» — это то, что дошло сегодня. Отсюда «Лава». Понятно? «Слава». Слава означает все ла -ва». У кого больше семени, у кого больше детей, тот и славен. И самый большой народ в мире назывался славяне, потому что он был самый многочисленный на определенном этапе. Они были трудолюбивы, чистоплотны, не воевали, у них не было рабов, у них были невольники, и поэтому все... Рабы и невольники, это разные. Невольникам вот отработал, после войны взяли в плен, отработал, давали хлеб, немножко давали еще чего-то и отправляли иди в свою Византию или куда-то там. Но были уже рабовладельческие страны и ими руководили торгаши, поэтому славяне, славяне не воевали, им не надо было писать летописи. Вы понимаете, что происходит? Потому что летописи пишут те, кто хотят оправдаться в истории, М натворил гадостей: ой, напиши, что я хороший был, вот. и бабок заплатил мы в летописях получаем извращенное мнение об истории и получилось но по словам, а слова остаются их не вычеркивает, их народ сохраняет и получается, что по словам мы иногда разгадываем, так вот, славяне были такими хорошими работниками, что их мечтали поработить и сделать рабами все, некоторых славян называли славяне И от, а жрецы славянские назывались сколоты. Они знали тайны природы. Отсюда слово «скола». Что «школа» до сих пор отсюда? «Коло» — это солнце. И поэтому сколы – это те, кто поклоняются Солнцу, те, кто знают, что энергию дает Солнце. У нас была целая огромная философия, наука у наших предков, но постепенно мы все это потеряли. Мы попали под торгашей, а торгаши – от слова «отторгать» русский ум, ум наших славянских предков, отторгал торгашество. Да, торгаши должны быть на свете, иначе колготки из Владивостока не попадут в Кам на Камчатку. Но торгаши не должны писать <coughs> законы. Иначе мы все ставим их рабами. Э -э вот мне скажи, пойди с банкиром в разведку. Я скажу, нет. А если мне скажут, иди с банкиром, я скажу, вперед иди. У банкира нет родины. У него где прибыль, там и родина. И все это из русского языка. Так вот, славяне были хорошими работниками. Более всего ценились славянские рабы в Риме. И поэтому по латыни, как раб, склавус. А как по-английски, лараб, слэйв, славянин. О, какие о, точно! О, какие разгадки есть в нашем народе. Ничего этого никогда не покажут. По РНТВ может быть, покажут они по первому, не по второму э, каналу уже не покажут. Да, потом про язык разделился на языки многих народов. Испанский. Вот я начал учить испанский. Ну, слушай, мне так легко. Я сравниваю с корнями про языка и все понимаю. Тарабар. Работать. То работа. Течо. Потолок течет. Я вам сказал, что из, из других языков возвращаются к нам какие-то слова. Но наши предварительные. Вот Кавалер. По-французски «шевалье». Говорят, пришло с запада. Правильно, к нам кавалер пришло с запада. А на запад ушло наше слово какое? «Кабальеро» — это не наше слово, это испанское. И э, итальянцы, от латыни пошло. Но оно от слова «кобыла». Это те, кто на кобыле ездили. И также в испанском много «охо» — «глаз», «очо». Отсюда и «око». Отсюда watch. Смотреть английское. Как по-испански «кот» — «гато». Нет, не от слова «гадит», а от слова «кот». Так и пишется тот читается «гато». И я могу множество подобных примеров приводить. Вот зебра. Никто э, не знает на Западе, откуда это слово. А потому что у них не хватает ума заглянуть в славянские корни. Вот Гитлер искал корни германцев. На острове Рюген, на берегах Балтийского моря — Нашел только славянский Он возненавидел славян после этого Потому что там, оказалось, не было германцев До 4-го, до 3-го веков Ну, до 2 века А зебра очень просто Только не подумайте сейчас, что я сумасшедший Береза Как выглядит зебра? у Береза Просто это перепутанные буквы Согласные, наоборот, стоят А крокодил, крокодайл, крокодил это слово пришло к нам оттуда, а первоначально это наше слово. Тело, это корко тело, тело в корке. Ты, чередуется с Д, корка стала кроко, вот и все. И таких примеров уйма, уйма. Я не могу вас грузить сейчас, у нас юмористический концерт. Скажу только, что те языки имеют свои плюсы. Они более рациональные, они для бизнеса, для войны пригодны для компьютеров пригодны. Нельзя компьютеры на русском языке создать. Это невозможно. На русском языке хорошо признаваться в любви. На английском хуже. Пойдем делать любовь. Ребята, это же не бизнес. Ну что же это такое? А, а английский язык — это испорченный про праязык. Да, да, скажу вульгарно, это испорченный на язык наших предков. А, мы говорили брат, сестра, у них брат, сестра. Они просто безграмотно... У, у них был один король, он болел цингой. И у него не было передних зубов. И он говорил брат, А все стали продорожать ему. И так получилось это уродливое произношение. А французский король один болел сифилисом. Они учат нас грамоте. Французский язык. Они в слове пишут Манчестер, произносит Ливерпуль. Вообще. Я... Не говорю, что мы главные, хорошие. Да нет, у нас недостатки, всего этого полно. Я просто хочу э, обратить внимание на некоторые наши плюсы, о которых мы забыли. Без этого в будущее нет, нет дороги. Во всех русских словах есть смысл. Что такое сложно? Все ложно. Будешь лгать, будешь сложно жить. Откуда слово птица? Птица издает звук. Пти, пти, пти, пти, пти, пти. Цепти есть птица. Отсюда же слово пить. трет палочку, чтобы получить огонь. Звук тр-тр-тр-тр-трут. -тр Труд, отсюда труд, все, все труд строить, а строить на трех основах. Если столик на трех, он не качается, на четырех уже качаться начинает, если плохо сделать ножки. Три — это равновесие, поэтому расстроиться — это лишиться равновесия, а настроение — настроя. В лучшем смысле этого слова. Это можно бесконечно, отрицательно отход от Троицы. Отойдешь от Троицы, будешь отрицательно жить, наблюдать, наблюдать, дать. кабинет. Меня как бы нет. А самые э, мои любимые слова – это мерзавец и подлец. Оказалось, на Руси была казнь такая. Поливали холодной водой преступника, и вот тот, кого поливали, замерзал и назывался «мерзавец». А вот, вот кто подливал? Подлец. <свят> вот это замечательное качество наших предков. Тот палач всегда гнуснее, чем преступник. И вот в наших людях это все еще сохранилось. Поэтому действительно мы говорим по закону или по справедливости. И еще у нас есть два понятия, которые стерлись на Западе. А это, наверное, не, наверное неправильно. Есть родина, а есть государство. Это, у наших людей разные. Знаете почему? Родину мы любим. с проблемы. проблемы. Призыв за родину есть только у наших людей. Ну, нелепо представить себе американцам в Ираке за родину. За нашу калифорнийскую нефть в Ираке. Англичан, завоевывающих колонии в Африке за родину. Нелепость. У нас не было колоний. Мы ни на кого не нападали. И а, поэтому у нас... Родина и государство, вот, это большая разница. Когда враг вычисляет, что э, хочет на нас напасть, он вычисляет экономику нашего, кого? Государства. Враг всегда нападает на наше государство. А урдюлей получает от Родины. <звы> и, да, как Гитлер вычислил, он счастлив был, когда... когда когда его разведка выкрала карту дорог Советского Союза. А у Родины не было этих дорог. Поэтому Обама прав. Не надо прозатевать против России. Против государства российского, да. А вы не знаете, америкосы, милые, что родина выкинет наша в этот момент. Когда американцы затеяли в космосе нашпиговать космос космическим оружием против России, наши ученые им сразу предупредили. И они не стали этого делать, молодцы, поняли. Не тупые оказались. А ученые наши сказали, вы нашпигуете, выбросите триллионы долларов в космос. Зачем? Мы в космос выбросим две цистерны с гвоздями и все. И все ваше оружие в дуршлаг превратится, понимаете? Наш язык основа нашей соображалки, основа нашей энергии. И э, э, в Сербии, кто, кто подбил в Сербии единственный самолет, подбитый самолет, американский самолет, невидимка? Наш зеничек. Они не видят. Они, эти самолеты невидимки в инфракрасных лучах наведения. У нас нет таких приборов, понимаете? У нас зенитчики вот так смотрят, вот так вот. Он смотрел, смотрел, говорит, а что невидимка? Вон летит и подбил его. По закону надо жить, чтобы не посадили. А хочешь быть счастливым, живи по справедливости. Я э, продолжаю наш концерт. Это мое было новогоднее пожелание вам. Неизвестно, в какой день, правда, но тем не менее. Может, это в мае покажет. Ну ничего, я хочу, во-первых, попросить принести мне стул. Э, будьте добры. Нет, нет, не из зрительного зала, а энтузиасты. А то вы сейчас ряд притащите, русский человек же... Стульчик давайте мне какой-нибудь. Нежданчик. Нет, нет, нет, все. Интересно, как сбило меня с мысли. Вот что значит театр. Друзья мои, я хочу представить одного человека, я чуть не сказал молодого человека, но для меня он действительно молодой человек, вообще он пишет многим нашим известным артистам, артистам, которые работают в жанре юмора, но сам он малоизвестен, потому что так повелось как-то на Руси, что артистов знают, а тех, кто им пишут, не знают. Я сам в свое время работал с артистами, потом думаю, ну зачем я это делаю, меня никто не знает, да ну, сам буду выходить. И с тех пор артисты все обиделись на меня. Но этот молодой человек, я ему предложил э, тоже выходить на сцену, чтобы он как-то читал в первозданном виде. Вот как он написал, так пускай и читает. Потому что артист всегда немножко что-то подредактирует, где-то испугается что-то читать. Этот молодой человек приехал с Украины, из с дружественной нам Украины. И, потому что все-таки мы совершенно э, родные э, украинцы русские. Вот если сейчас покажут это на Украине, то, что я сказал... Там западная Украина возмутится, и я буду нон грата там персона. Правда, и так нон грата там персона. Потому что я сказал, от чего, что случилось с лицом Ющенко. Это мне надо было сказать по телевидению в Киеве. Мол, Ющенко случайно на крещение омыл лицо святой водой однажды. Нормально я тебя объявляю? Смотри, я разогрел зал. Я на разогреве буду выступать у молодого артиста, о, у молодого писателя. Да, он приехал с Украины и долгое время, пожалуйста, не смейтесь всерьез работал гастарбайтером. Вот так вот. Причем строил у крутых крыши, причем даже у наших таких. Каких авторитетов он, одному авторитету он крышу делал. Это так смешно. Я потом говорю, знаешь, этому авторитету, этому Юре, вот этому молодому автору, говорю, вот он всех крышует, ты единственный, кто крышу ему дал, этому авторитету. Я на сцену приглашаю автора, который должен выступать сам Юра Хвостов. Пожалуйста. Вот, Михаил Николаевич, вам повезло. Без, без шапки к пустой голове нельзя прикладывать. У меня шапка в голове. Вот, Михаил Николаевич, я хочу сказать, что вам повезло. А вот у меня в Кащенко галстук отобрали. Сказали, может, только Задорнову и Наполеону. Я так начну с короткого совершенно. Ученые выяснили, почему Моисей 40 лет водил народ по пустыне. Плохой GPS. Реклама. Две девушки сидят в театре. Парни в черных рубашках перед ними танцуют. Одна говорит, ой, какая у него новая черная рубашка. Вторая говорит, это не новая черная, это старая белая. После фотосессии в журнале «Жара» Филиппу Киркорову предложили главную роль в мюзикле «Колобок». Не все в теме, понял я, да. Короткое стихотворение такое. Посвящается тем, кто не смог вернуть банку кредит. Ночь, улица, фонарь, аптека. <свят> Нахрен взял я ипотеку. <свят> Сегодня нас снимает телевизор. Кто там смеется громко так, да? Попало. Здравствуйте, бомж. <свят> Коллега. Сегодня нас снимает телевидение, и я вот хочу на эту тему немножечко поговорить Помните, в советское время была такая традиция С экрана, с телеэкрана зачитывали письма телезрителей Ну, я напомню, к примеру, там, после вашей программы Наши доярки дали 300 литров молока, а корова еще 200, вот Что-то ляпнуло такое, да, сейчас? Но главное, что поняли все, вспомнили. И вот сейчас такого нет, потому что народ в основном общается где-то в интернете, там, в ЖЖ или в форумах, все там мнение свое высказывает. Я представил, какие же письма могли бы приходить на телевидение сейчас. Итак, письма на телевидении. Начну с короткого. «Уважаемый Андрей Макаревич, я давно не смотрела вашу передачу «СМАК», а тут недавно включила». Вы так изменились? Уважаемая передача «Модный приговор». Наш племянник, начальник отделения милиции, одевается очень скучно и однообразно. Не могли бы подобрать им какую-нибудь розовую фуражку со стразами и бронежилет-стринги? Уважаемая передача «Квартирный вопрос». Недавно к нам пришел мужчина, весь в татуировках, с челком на голове, сказал, что нам будет делать ремонт квартирный вопрос, и попросил ключи от квартиры и выехать на две недели, чтобы не мешать ремонту. На днях я был в квартире. Из нее уже вынесли всю мебель, ковры, бытовую технику, когда начнут ремонт. Мы четыре года живем в сарае и ждем». Господин ведущий программы «Диалоги о рыбалке». Не надо нас дурить, вы не рыбак. Вы все время трезвый. <свят> Уважаемые телевизионщики, ничего ваш растишка не помогает. Подпись «Александр Цыкалов. <свят> Милые телевизионщики, покажите, пожалуйста, фильм «Ирония судьбы» не в новогодние праздники, А то мы никак не можем досмотреть его до конца. Уважаемое телевидение, телеканал Discovery. недавно вы показали, как стая львов растерзала антилопу, потом на то, что не доели львы, налетели грифы, а то, что не доели грифы, стали из гиены. Не могли бы то, что не доели гиены, выстать нам по адресу Казанский вокзал и по горябян шаурмой? Уважаемое телевидение... Я продавец в ларьке. В среду двое мужчин взяли у меня шесть ящиков пива и ушли. Когда я сказал, где деньги, они сказали, что это программа «Контрольная закупка». И мне заплатят телевидение. Вы собираетесь платить, подонки? Дорогое телевидение, вы все врете. В рекламе женщина приманила мужчину ароматом кофе. Я всем мужикам совала под нос кофе, никто не велся. Но как только я заменила кофе водкой... <свят> Уважаемое телевидение, пусть прогноз погоды ведут бабы пострашнее, а то я никак не могу сосредоточиться на погоде. <свят> Уважаемая кулинарная передача, вы сказали, что в десерт надо добавить 5 граммов коньяка. Коньяка у меня не было поэтому я добавила 2 литра самогона. Десерт получился таким вкусным. Мой муж уж на что не любит сладкое. Пять раз просил добавки, а главное бросил пить, теперь ест только десерт. Здравствуйте, вы показывали рекламу таблеток от паразитов. У меня два паразита, муж и зять. Я кидал этим паразитам ваши таблетки в суп. Вы говорили, что паразиты после таблеток уйдут навсегда. Но эти паразиты стали только больше жрать. Дорогое телевидение, в фильме «Ко мне Мухтар» Мухтар был кобелем. А вот в сериале «Возвращение Мухтара» Куда он вернулся? И можно ли послать туда моего мужа? Я купила в вашем телемагазине утягивающее белье. Меня утянуло с 64-го размера до 42-го. Утянуло там, где белье. Зато в других местах меня расперло до 86-го. Уважаемое телевидение, недавно в подворотник ко мне подошли трое с ножом и заставили снять всю одежду. Когда я закричал, милиция, они сказали, что они из передачи «Модный приговор», и сейчас со мной поработают стилисты. Я третий день стою голый, где стилисты? На работу я пойти не могу, потому что там контрольная закупка, а дома у меня квартирный вопрос. Письмо Геннадию Малахову на передачу «Малахов Плюс». Геннадий, я купила вашу книгу «Как вылечить глухоту ёршиком для бутылок» и продолжение «Как лечить перелом ног зубной пастой». А недавно вы рассказали, как сводить бородавки электрическим током. У моего мужа были бородавки. После лечения бородавки все еще есть, а вот мужа уже... Но я не об этом. Расскажите, пожалуйста, как вылечить кариес? Ответ Малахова. Дорогая. Чтобы вылечить кариес, приложите больной зуб к копыту, бегущей галопом лошади. Второе письмо Малахову. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Я лечил косоглазие по вашему методу. Съел два ведра кедровых орехов. И чуть не помер. Что же вы не сказали, что орехи надо чистить от скорлупы и шишек? И, наконец, последнее письмо. Дорогое телевидение, вы рекламировали помаду, увеличивающую объем губ. Я мажусь ей полгода. Эффект колоссальный. Нижняя губа уже бьет по коленям, а верхняя завернулась на лод, так что ничего не вижу. Целую маша Мариновская. Э, недавно мне попался в руки сборник русских сказок народных, ну, как бы, по интеллекту и книга. Вот, и неожиданно я обнаружил, что э, вот русские народные сказки, все, что в них описано, все оно воплотилось в жизни. То есть получилось так, что э, они предсказывают будущее наши сказки. Все читают как бы «Настрадамуса», «Вангу» толкуют. Не надо ничего толковать, все, что в русских сказках, все сбывается. Смотрите, «Гусли самогуды» — пожалуйста, есть магнитофон. «Ковер самолет» — есть. «Подземное царство» — метро — Волшебное колечко. Есть, МКАД. Шапка-невидимка. А как Березовский в Лондон попал? Теремок. Дом-2. Яблочко на тарелочке. Вы логотип Apple видели? Клубок, который указывает дорогу. GPS-навигатор. алибабай 40 разбойников. Бригады гастарбайтеров. Волшебная палочка. У всех гаишников есть. Мертвая вода и живая вода. Извините, водка и рассол. Все сбывается. Смотрите, вот баба-яга в ступе, Жанна Гузара в кабриолете. Красавица и чудовище, Оксана Федорова и Лунтик. Идорище поганое. Никита Джигурда. Вообще, в сказках описаны все звезды нашего шоу-бизнеса. Смотрите, я даже не буду называть, кто это, вы поймете сразу. Золотой петушок. Слава Богу, Михаил Николаевич, что вы не знаете. чудо юда Юдашкин. И говорит лошадь человечьим голосом. Дальше, даже наши руководители, прости меня Господи, описаны в сказках. Двое из дворца. Золотой ключик, что это такое? Это газовый вентиль. Смотрите, все сходится. На Украине лиса Алиса и Кот Базилио. Хотят контролировать золотой ключик. Но слава богу, у нашего Буратина всегда рядом папа Карлов. Так что вывод у нас не жизнь, а сказка, а сказка побеждать, побеждать что? Добро, так что будем побеждать. Я хочу поближе, сейчас как бы приближается Новый год и такая тема. Уже прошел. Но вам пионерам виднее, конечно. Я хорошо, ладно, я по-другому сейчас скажу. Уже прошел Новый год. Я сейчас скажу, нет, я понял, как надо сказать, чтобы не зависеть от того, куда поставят, такой весят. У нас, нас всех волнует тема Нового года. И вот э, хочу рассказать, недавно я узнал, что у Деда Мороза есть официальная резиденция, оказывается, у нашего. И э, она находится в городе Великий Устюг. Городу 860 лет с чем-то. И самое интересное, у этого Деда Мороза есть официальный сайт. Говорят, сайту тоже 860 лет. Вот. И с этого сайта любой желающий может отправить Деду Морозу сообщение. То есть, как раньше у нас как бы, дети письма писали о Деду Морозу, сейчас уже все ближе к компьютеру. Сейчас уже можно ему кинуть месседж. Вот. И я продолжу тему писем. Хочу почитать вам такие месседжи Деду Морозу. Дедушка Мороз, 10 лет назад я попросил подарить мне сына. Просил всего один раз. Но, видимо, это сообщение приходит тебе каждый год. В следующий раз просто считай, что это спам. Уважаемый Дедушка Мороз, в детстве ты всегда дарил мне чудо-творожок. «Теперь я вырос. Подари мне, пожалуйста, чудо-водку и чудо-бабу». «Уважаемый Дедушка Мороз, подари мне хороший мобильник. А то какой мобильник не куплю, через пару дней он перестает работать. Мне сказали, что нужна зарядка». «Я каждое утро делаю зарядку, но мобильники сразу не работают». «Дедушка, подари мне, пожалуйста, косоглазие, и энурез и плоскостопие». Федор 18 лет. «Дедушка Мороз, пишет тебе министр МВД. После того, как милиционеры написали расписку о том, что не будут больше брать взяток, никаких подарков им не давай. Всё неси мне». Я расписку не писал. «Наша семья взяла в кредит квартиру, холодильник, телевизор, посудомойку, стиралку, а месяц назад еще и машину». Дедушка Мороз, подари нам ума. Дедушка Мороз, пишет тебе адвокат. За 20 лет я еще не выиграл в суде ни одного дела. Может мне перестать каждый раз в начале речи кричать «Менты-козлы»? Здравствуй, Дедушка Мороз. Я кот Борис из рекламы. Я 9 лет ежедневно ем китикет. У меня уже, уже изжога гастрит, язва и аутизм. Но я все жру и жру этот китикет. Дедушка, подари мне мясо. Дедушка, это опять я. Мне сказали, что при зарядке нужно воткнуть вилку в розетку. Я пошел на кухню, воткнул. Зарядка пошла в таком темпе, но мобильники, зараза, все равно не работают. Дедушка Мороз, говорят, в Москве сплошные автомобильные пробки. Да вранье! Сколько лет езжу, ни разу не стоял, подпись, премьер-министр. Дедушка Мороз, ты приполз к нам 31 декабря с какой-то пьяной бабой. Вымыл руки в компоте, съел собачью еду из миски. Выкинул в окно елку и с криком «А теперь снежки» стал кидаться голубцами. <рис> Такой наглости мы еще не видели. Нам понравилось, приходи еще. <рис> Дедушка, пишут тебе участники ледового шоу. Помоги нам остановиться. Дедушка Мороз, это опять я. Мне сказали, что лучше мобильный это раскладушка. Я купил. Мало того, что весь день таскаться снежутко неудобно, я до сих пор не понял, куда в нее говорить. Дедушка, ты уже неоднократно выполнял мои желания. «Но можно сделать еще чуть-чуть побольше. Анна Семенович». «Дедушка Мороз, с недавних пор ты, как на Западе, как Санта-Клаус, стал класть подарки в носки. Пожалуйста, не клади конфеты в папины носки». «Нет, не то, что ты подумал. Просто он вечно про подарки забывает и уходит в носах на работу». «Дедушка, подари мне пять флаконов белизны». Потом объясню. Подпись «Барак Обама». «Дедушка Мороз, это опять я». «Мне сказали, что в мобильник надо вставить симку». «Я пригласил соседку, тетю Симу». Вставил ее в раскладушку, но мобильник опять не работает. Мне сказали, наверное, я вставил симку не тем концом. Я переложил тетю Симу ногами на подушку. Эффекта норм. Мне сказали найти у симки скошенный уголок и зачистить контакт. Но у тети Симы вообще нет уголков, а от контакта она, извините, отказалась. Я позвонил в сервис-центр. Мне сказали, чтобы я принес мобильник с симкой к ним. Я через весь город пер тетю Симову на складушки. Симка орала так, что я оглох. Так что дедушка заказ отменяет, потому что мне теперь глухому мобильник и не нужен. И, наконец, последнее сообщение. Дед Мороз... Пишут тебе Дед Мазай и Дед Пихтоп. Третьим будешь? Юрий Хвостов. Юрий Хвостов повзводно в два ряда на поклон. Выходи! Родственник, что ли? Шурин? Повязаны. Спасибо. Я, честно говоря, я первый раз получаю цветы от мужчины. Своя. Мне надо было бы пригласить на сцену еще одного молодого человека, но я сделаю такую паузу, чтобы вы передохнули. Очень вы сильно смеялись, поэтому такие мелочи прочитаю. Вообще не слушайте. Отдыхайте. Ну, в общем-то, это такая легкая дурь все. Любит, ой, не любит, ой, любит, ой, не любит, ой. Мазохистка гадала на кактусе. Мужики разговаривают, мужики, у меня для вас две новости. Плохая и очень плохая. Знаешь, начинай с плохой. Серега проиграл в казино 100 тысяч долларов. А очень плохая, он сейчас пытается отыграться. Слышь, ты чего такой грустный? Да я у врача был, он мне сказал, что я здоров как бык. Так радоваться надо. Это был врач из военкомата. Встречаются два друга, разговаривают. Слышь, я вчера с девчонкой встретился. По инету месяц общались. Ну и как она? Да, недооценил я, я ее умение работать с фотошопом. Идут два парня, на навстречу идет девушка. Проходя мимо них, улыбнулась. Один говорит, ты видел, как она мне улыбнулась, а? Другой, да я когда тебя первый раз увидел, вообще неделю ржал. Учительница. Так, ученики, кто сейчас правильно, кто правильно, дорогие ученики, ответить на мой вопрос, отпущу сразу домой. С задней парты ученик запускает портфель в классную доску. Учительница гневна. Кто это сделал? Ученик, я? Могу идти? Девахи две, мои любимые персонажи. разговаривают, прикинь, я недавно с парашютом прыгала. И что видела? Да ничего не видела, у меня юбка задралась. Подруги разговаривают, ты знаешь, я вернусь немедленно к своему мужу. Вернусь. Почему? Я не могу больше смотреть на его счастливую рожу. Сексопатолог, согласно анкете, задает вопрос своему клиенту. «Вы своей жене изменяете?» «Что за вопрос, доктор? А кому мне, по-вашему, еще изменять?» <свят> «Парни, прикиньте, мне врач разрешил выпивать только в те дни, в названии которых есть буква «С». Это как? Среда, суббота и сегодня». <свят> «Степан, Степан, ты что пить будешь? Пиво, вино, водку?» «Не, в обратном порядке». Разговор в магазине. «У меня скидка, я ветеран». «Ветеран чего? Куликовской битвы?» «Удостоверение предъявите? Не могу, еще оформляется». «Странно, татары уже предъявляют». «Ну что, мужики, возьмем вечером по 50?» «Да не, давай помоложе возьмем». «Посетитель официанту, скажите, любезно, это правда, что вы за нами доедаете, официант?» «Ну что вы?» «Неправда, это вы за нами доедаете!» «Пушкин — это наше все. «Пугачёва — наша всегда!» «Галкин — наше везде!» «Собчак — наша за что?» «Зверев — наша ни туда, ни сюда!» «Моисеев — наша и туда, и сюда!» Жириновский наш всегда, везде и по любому поводу. <звы> ну что, мы с вами провели паузу. Я хочу на сцену пригласить еще одного молодого человека. Мне особенно приятно, что он выпускник КВН. Я сам когда-то пришел на сцену из на Первые выходы на сцене мои были в КВН. Нет, немножко соврал. Там вообще-то я играл еще в школьном драм-грушке «Репку». И не надо смеяться, я хорошо играл. Я, я вжился в роль по системе Станиславского. Меня выкапывали на бис даже несколько раз. Вытягивали, извините, выкапывали. Забыл сказку. И, знаете, в наше время КВН тоже был довольно интересный. Я до сих пор помню, например, вопросы, которые были, задавались командам. Какие ответы были? Ну, это в 66 году, например, очень было популярно шутить насчет гражданской обороны. Был такой вопрос. Я помню, а что вы будете делать, если у вашего товарища пошла кровь из носа? А ответ был, наложу жгут на шею. А еще хороший вопрос, как вы будете, у девушки спрашивали, как вы будете держать, как надо держать ружье при ядерном взрыве? Она говорила, на вытянутых руках. Почему? А чтоб расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Молодой человек, который выйдет на сцену, был когда-то капитаном команды КВН города Владивостока. Сейчас он живет в Москве, и эта команда уже в главной лиге не играет, хотя должен все равно сказать какие-то хвалебные слова в адрес... Александра Маслякова, потому что он это сорганизовал вовремя и здорово сделал. В ЛКСМ нет, КВН в какой-то степени замещает в ЛКСМ. Хоть есть где объединиться остроумным, живомыслящим молодым людям. Играют у нас в институтах, в школах, в яслях уже начали играть. Я был в жюри, когда две зоны встречались между собой. Ой, ребят, это незабываемо. Это конкурс капитанов. Когда читали друг у друга татуировки на спине и расшифровывали это... Но мне, потом, мне даже переводили, потому что я их язык не понимаю. И я на сцену приглашаю вот этого молодого человека, который, кстати, сейчас не только что-то придумывает, режиссирует молодые команды, но еще я его попросил немножко помочь мне э, вычитать почту мою электронную, потому что у меня очень много писем скопилось. Если кто-то писал и я не ответил, не обессудьте, я уже не успею в этой жизни ответить, потому что там непрочитанных тысяч семьдесят осталось писем. Ну вот Саша мне помогает, за это я особенно его уважаю, вот, потому что он в своей жизни еще успеет мою почту прочитать. Я приглашаю на сцену Александр Мадич. Пожалуйста, Саша. Добрый вечер. Вы знаете, перед своим выступлением я хотел бы поделиться... Такой последним случаем, который в жизни у меня произошел Я сам с Владивостока и недавно я летал на родину К родителям, в гости, у меня было очень хорошее настроение Я зашел в самолет и мне захотелось какого то праздника, какой-то радости И я услышал фразу, которая идет стандартно Многие из вас ее слышали, но я почему-то в этот раз особенно обратил на нее внимание Фраза ориентировочно звучит так, что На борту нельзя употреблять никакого спиртного, только то спиртное можно употреблять, которое вы на этом борту приобрели. То есть такое безалкогольное спиртное. Вот. Мне сразу стало интересно, я позвал стюардессу и говорю, девушка, если я сейчас куплю все спиртное на борту, и говорю, начну, выпью его и начну буянить, вы же, говорю, меня ну, не, не высадите из самолета, потому что я же у вас его купил». Она так серьезно смотрит, смотрит на меня и говорит, вы не купите. Я говорю, а почему? Она говорит, а «Да те, кто хотят купить, они не разговаривают, они сразу покупают. Но мне все равно стало интересно, я подошел к старшему бортпроводнику, говорю, вы знаете, вот если я сейчас куплю у вас все спиртное, он говорит, извините, вы не купите. Я говорю, да что ж такое? Он говорит, а оно уже кончилось. Вот. Но ну, я все-таки позвал эту стюардессу и говорю, ну, что у вас там осталось, в надежде как-то выжать из нее улыбку, говорю, что у вас осталось, она говорит, ну, вот осталось банка пива, я говорю, ну, несите банку пива, и так с последних сил, думаю, ну, попытаясь пошутить, говорю, ну, вот я сейчас, если выпью банку пива и меня развезет, говорю, вы высадите вот прям меня на том месте, где меня развезет, и тут она разулыбалась. Я думаю, ну слава Богу, он говорит, ну вы молодой человек, юморист. Я вчера пять таких выпила ни в одном глазу. <свят> как говорил Михаил Николаевич, я иногда помогаю разбирать ему почту, действительно, большое количество писем. И какие-то свои мысли меня посещают, где-то я что-то замечаю. И вот такой симбиоз я хотел бы вам почитать. Ну, начну с таких новостей, я сам с Дальнего Востока, вот «Новость оттуда». На берег Дальнего Востока выбросила кита. Чтобы животное не мучилось, местные жители отнесли его по домам. Сейчас будет такая тонкая фраза. Раскрыта тайна убийства Кеннеди. Оказывается, ему вообще не везло в тот день. Тут самолетная тема навеяло. Заправщик Сидоров закурил во время заправки самолета и первым прилетел в Баку. Стюардеса предлагала пассажиру и рыбу, и мясо, и курицу. Он от всего отказался, после чего Анастасия Петровна предложила ему себя. И пассажир с радостью взял курицу. На Черноморском флоте происшествия. Туда с гастролями приехал Сергей Зверев. Но на эсминец его так и не пустили. Потому что женщина на корабле к несчастью. Тут из присланного такая мысль такая, не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. И такая даже заметка, почему тайфуны называют женскими именами? Потому что когда они уходят, они забирают с собой машины, дома и другое имущество. Я, например, в магазин бытовой техники прихожу покупать утюг. Говорю, девушка, дайте мне, пожалуйста, утюг. Она говорит, какой? Я говорю, ну дайте мне самый дорогой. Она посмотрела вот так на меня, подумала, подумала и говорит, новый? Я говорю, нет, принесите старый, самый дорогой. Или в магазине обуви спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, а кожа на морозе не треснет? Она мне говорит, молодой человек, откуда я знаю, я что, медик, треснет у вас кожа на морозе или нет? Мужчина один с Дальнего Востока подошел, рассказал э, историю, говорит, если вам понравится, поделитесь со зрителями, Мне понравилось, хочу поделиться. Раннее утро, служебный автобус переполнен, останавливается на очередной остановке, забрать своих же. И вот, значит, там уже в автобусе уже такие все сонные сидят. Организатор поездки заводит в салон двух женщин. Напоминаю, что раннее утро. Ну и вот как-то он хочет разрядить обстановку, э, значит, автобус переполнен, и он говорит, ну... «Джентльмены в автобусе есть?» Такая пауза, значит, зависла. Я откуда-то из глубины автобуса. «Джентльмены есть! Мест нет!» Или в трамвай заходит мужчина, свободных мест нет. Он спрашивает у кондуктора, «А можно мне сесть на ваше место?» Кондуктор шутку говорит, «Ну тогда платите за проезд в двойном размере». Он говорит, «Да, пожалуйста, и два раза показал проездной». А пишут что у нас например у проходной завода висит памятка запрещается проносить на территорию предприятия оружие боеприпасы взрывчатые вещества радиоактивные вещества для всего этого к вашим услугам есть камера хранения Объявление. Вот, казалось бы, обычное объявление, только надо посмотреть, как это принято говорить, между строк. Вот, например, такое. «Ввиду того, что идет ремонт парикмахерской, укладка женщин будет производиться в мужском зале». Или, например, объявление э, на универсаме. «Найден котенок, обращаться в мясной отдел». А когда несколько объявлений висят рядом, это же вообще очень интересно читать. Например, в Самаре были выборы мэра, и, значит, висит большой плакат э, лысого кандидата в мэры, и рядом с ним э, такая маленькая заметка «Куплю волосы дорого». Но самое нелепое объявление, которое я вообще слышал в своей жизни, сейчас я хочу вам, я хочу с ним поделиться. «Если вы хотите отдохнуть дома, но вам мешают соседи, которые делают ремонт, приезжайте к нам в санаторий. У нас никто никогда ремонт не делал». В Сочи обычный дом, и, значит, на доме висит, на ватмане написано объявление. Ну, просто «Сдается дом». Кто-то догадался, подписал «Русские не сдаются!» Это еще не все, чуть ниже написано «А нам пофиг, мы армяне!» На почту Михаила Николаевичу прислали э, с Кыргызстана официальный документ, требования к паспорту гражданина Кыргызстана. И вот э, я хочу вам зачитать такую вырезку небольшую требования к фотографии на паспорте гражданина Кыргызстана». Итак, это официальный документ. Длина головы должна составлять от 30 до 36 мм. Ширина головы должна составлять от 18 до 25 мм. Выражение лица нейтральное. Брови должны иметь нормальное положение. В скобочках. Не приподняты, как при удивлении. И не сведены на переносицы. Глаза нормально открыты. Это для жителей Кыргызстана. Про глаза нормально. Глаза нормально открыты, смотрят в камеру. Рот закрыт. И добивает это все. Количество человек на фотографии не более одного. Тоже прислана из разряда и смех, и грех. У одного мужчины скончалась теща. Значит, он едет домой на поминки. Вдруг ему звонит жена и говорит, слушай, очень много людей собралось дома. Возьми, пожалуйста, еще водки. Только возьми, пожалуйста, недорогой, чтобы не сильно тратиться. Мужчина остановился у первого ларька протянул туда пакет, спросил, сколько стоит. Ему сказали, недорого. Ему дали водку. Он, значит, забрал этот пакет, приезжает домой. Целый стол сидит. Людей, которые пришли на поминки, он достает водку. Водка называется «Хороший повод». <звы> на Казанском вокзале, как-то видел картину, значит, припарковываю машину, идет папа с сыном. Явно только, что откуда-то приехали. Вот. Ну, Казанский вокзал, да, не нужно объяснять, что там половина бомжей, да, половина милиции. Иногда их путаешь, все в сером. Вот. Но, тем не менее... И вот, значит, ребенок увидел лежащего вот этого бомжа на асфальте. И он говорит, спрашивает папы, «Папа, а почему дядя на земле лежит?» А папа отвечает, «Ты знаешь, а у них у москвичей так принято дома на полу спать». Сынок начал говорить, «Так я тоже хочу быть москвичом». Начала я сложиться на землю, папа его поднимает и говорит, «Ну посмотри на себя, ну какой же ты москвич, ты же нормальный культурный человек». И я сразу вспомнил историю, которая у меня была еще в юности, у меня был друг, который э, самостоятельно, тогда для меня это был подвиг, он слетал в Москву, он прилетел какой-то замученный, уставший, но тем не менее я пришел к нему с расспросами, я говорю, ну что, съездил в Москву? Он говорит, съездил, я говорю, а в метро был? И тут он гордо так, ха, был, жил. В Москве как-то в центре поворачиваю в переулок. И вдруг ко мне навстречу выбегает довольный гаишник. Прямо радостный гаишник такой. Останавливает и открываю окно. Говорю, «Здравствуйте!» Он говорит, «Здравствуйте!» Я говорю, что, нарушил? Он еще с большим настроением. «Нарушили!» Ну, я произошел стандартную фразу. Говорю, «Ну, может, как-нибудь договоримся?» Он с наиболь, наибольшей радостью. «Конечно! Договоримся!» Я, значит, выхожу из машины, говорю, а что я хоть э -э -э, нарушил там? Он говорит, ну как же, вон, видите знак, кирпич. И так настроение у него начинает падать. Он поворачивается ко мне и говорит, а это Орликов переулок? Я говорю, нет, Орликов следующий. Он говорит, ё-моё, я их постоянно путаю, а знак там висит. А когда блондинка нарушила правила, у нее забирают права, она говорит, вы знаете, я не могу вам их отдать, это подарок. <реклама> как я уже говорил, я разбираю почту Михаила Николаевича, вы знаете, очень много писем, приходит с такой преамбулой, очень любим ваше творчество, всегда с удовольствием смотрим ваши концерты, спасибо. Но есть и другие формы благодарности. Михаил Николаевич, правда, не знает еще о том, что я буду это читать. Это для него определенный сюрприз. Ну, я все-таки рискну. Итак, преамбулы вот перед письмами, которые идут. Я достаточно много их перечитал и вот тут собирал. Итак, начнем. «Михаил Николаевич, всегда ржу до слез, когда смотрю ваше выступление. Поэтому на следующий день прихожу на работу заплаканная, <свят> чтобы ни перед кем не оправдываться, почему я в таком виде говорю просто «муж бьет». <свят> Михаил Николаевич, очень люблю ваше творчество. Большая просьба, не идите по телевизору одновременно с нашим российским футболом. Разрываюсь между двумя программами, а футбол иногда бывает смешнее. Ну, такая короткая. «Всегда, говорю дочери, учись, будешь умный, как Задорнов». Потом думаю, что же я, дура, говорю? Вы же не умный, вы смешной. Михаил Николаевич, большое вам спасибо за ваши концерты. Только благодаря им есть о чем поговорить со своими придурками-коллегами на работе. Потому что они только вас и смотрят. Вы мне тоже нравитесь Хотя я не придурок Но наши придурки вас просто обожают Там еще есть? Да, еще немножечко Михаил Николаевич Можно я буду просто называть вас Николаевич? То есть нет, просто Миша Вы же Миша Блин, так неудобно, вы Задорнов, а я вас просто Мишей назвала. А до этого Николаевичем. Господи, так неудобно стало, аж забыла, что хотела написать. Извините, Задорнов Михаил Николаевич. по Постскриптум. Вспомнила, что хотела написать, но после того, что произошло, рука не поднимается. А есть и такое. Мне выйти? Нет, Михаил Николаевич, послушайте так Дядя Миша, вы такой молодец, прямо как Колька, алкаш с нашей бригады. Он порой чё, как лябнет, мы прямо всей бригадой угораем. Но вы не волнуйтесь. Да, конечно. Ну? Вы не волнуйтесь, вы для нас авторитет больше, чем Колька. Ну, слава богу. Да и выглядите вы лучше. Да и ляпаете тоже лучше. Это практически следующее, вот в ту же тему. Обожаю ваши концерты. Только во время них жена разрешает мне выпить. С нетерпением жду повторов. Следующая такая явно детская. То есть пригодился я все-таки. Следующая явно детская. Михаил Николаевич, больше всего на свете я люблю вас и свою кошку. Но вас люблю больше. Потому что вы умный и не линяете. ой ой ой ой ой Ну, и закончили... Мужик вообще линяет только когда узнает, что отцом хочет стать. <свят> ну, я подхожу уже к концу. Значит, последнее. Мы с мужем познакомились на вашем концерте. Он сидел рядом и ржал, как конь. А я по образованию ветеринар. Да и лошадей с детства люблю. Так и сошлись. Вообще в жизни он нормальный. А как вас увидит, становится конем. Спасибо. Да, Александр Мадич. В следующий раз подумаю, прежде чем пригласить. Александр Мадич. Александр Мадич, еще раз. Ну, что вам сказать, много мне пришлось ездить по нашей России-матушке, и вот инструкция, как пользоваться подстаканником, потому что так ведь никто не знает. Жидкость наливать в подстаканник не рекомендуется. Может быть, я неправильно понимаю жизнь, но мне порой хочется хохотнуть хотя бы, там, где, может быть, другому человеку этого и не захочется сделать. Ну, вот как в газете, например, я читаю... Приглашаем вас принять участие в тематических конференциях, посвященных Всемирному дню инсульта. Впрочем, здесь хохотать неохота. День-день. Вот тоже реклама. Каждый день в России из-за накипи ломаются две стиральные машины. Таким образом, за год ломается около миллиона машин. А У меня-то с арифметикой было хорошо. Вообще, мне часто хочется задавать вопросы. Ребята, вы сами понимаете, что вы пишете. Инструкция, как пользоваться гигиеническим душем. Там написано, гигиенический душ, но ну, многие знают, что это такое. Вот, выдерживает температуру от минус 25 до плюс 40 градусов. Вы пользовались гигиеническим душем при минус 30 градусах когда-то? Применение лака или краски связано с выделением в окружающее пространство ядовитых паров-растворителей. Чтобы устранить влияние на организм паров, используйте маску для плавания под водой. Трубку, по которой воздух попадает в маску, поместите за окном. Фраза из социального ролика, идущего по каналу «Россия». «80% убийств заканчиваются смертельным исходом». Вот у меня что-то с головой неправильно давно. Знаете, когда, например, в советское время пелись песни, мне все время хотелось понять, ну вот понимают авторы, что они пишут. «Однажды ночью на привале он песню веселую пел, но пулей вражеской сраженной допить до конца не успел». А я всегда думал, ну что же за негодяй такой? Вот люди спят. А он веселую песню ночью поет. Его свой подстрелил. Я всегда думал, дай поспать. Набор елочных новогодних украшений называется «Весенний». В Иркутске название похоронного бюро. «Ломбард». Парикмахерская в Иркутске. «Кузнец». Ой, а слоган там, не дай бог произнести. «Куй с нами». <свят> Название зоомагазина в Новосибирске. Зоомагазин называется твари <свят> В Подмосковье «Магазин» называется «Вино-водка». В скобках «Товары повседневного спроса». <свят> в Комсомольске какой-то приколист назвал... Ну, богатый человек открыл кафе и назвал «Белая горячка». Приехали надзиратели всячески, говорят, это нельзя, это категорически, меняйте. И он назвал, вместо белого горячка, переименовал, назвал горячая белочка. <с. В газете, от наш народ широкоформатного чувства жизни спою на вашей свадьбе, поминках. Собственно, все равно, где петь. Знаю гимн России, Божий царя, храни, шумелка мышь. В газете объявление: массаж! Восклицательный всем. Два восклицательных. Всего. Три восклицательных. Растяжка в Караганде. Такси Волга. Точка. В автомобиле марки Волга в пути вы будете недолго. несут по радио, по телевидению. Раньше в советское время увольняли за такие ошибки. Наш президент в Бразилии подписывает договора. И такой, такой восхищенный всем этим действием эм, телекомментатор говорит, подписанные документы имеют огромное значение для России россиян, а также Бразилии и бразильян. Хорошо бразильцы не понимают по-русски. Бразильяне это те, которые светок веток не еще. Бразильяне. По местному радио в одном из провинциальных городов. На открытии зимнего городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персоналы. <связывая> по радио диджей. У нас с женой сегодня юбилей. Зачитывает по заявкам. У нас живой сегодня юбилей, 25 лет совместной жизни. Прошу передать песню «Исчезли солнечные дни». <связывая> в Киеве. Ну, эти рекламы салонов косметических, просто надо читать все. Дизайн ногтя. Представляете, ты кто? Я дизайнер. А чего? Ногтей дизайнер. Дизайн ногтя 10 гривен. Ремонт ногтя 15 гривен. Евроремонт ногтя. И вы что, кафелем отделывают? Снятие ногти 25 гривен, снятие ногтя. И внизу всем, кто приведет с собой клиентов с ногтями, скидка 10%. Тоже подарок с Украины. 28 ноября, такой билборд, вот это вот, красочно, ярко, броско. 20, это, видимо, Ющенко сочинял, редкий перец. 28 ноября, день памяти жертв Голодомора в Украине. Внизу. Не забудьте поздравить с праздником. А еще очень интересные советы, как бороться с бессонницей. Вот это тоже только в России есть такие бабушкины советы, там, я не знаю, очумелые ручки. Значит, многие, у многих есть бессонница. Вот запоминайте. Для улучшения сна надо применить следующие методы. Лягте в постель. Дельно. «Когда согреетесь, встаньте, закройте постель одеялом, чтобы она не остыла». Интригует каждая фраза. «Наденьте носки и в одних носках выйдите на балкон. Походите по балкону, пока не остудитесь». То есть, может, он и заснет, но воспаление легких это неминуемо на утро. Когда согреетесь, заснете. Если с первого раза не получится, снова встаньте, наденьте носки, погуляйте по балкону и попойте, чтобы успокоить. Представляете, ночью мужик голый в носках и еще поет. Ему как раз вот это петь надо, что весёлую песню на привале, вот это. Вражеская пуля, чтобы его стала. <свят> «Советы для мужчин», такая книжка. Сейчас я прошу вас, не смейтесь, это в пору заплакать. И у меня слезы потегли, когда я это прочитал. Ну, интимная тема, ну, люди взрослые. Да и вообще, после того, что по молодежным передачам говорят, это так, сказка о Золушке. После совершения интимного акта с женой вы должны позволить ей пойти в ванную. Но следовать за ней не надо. Дайте ей побыть одной. Возможно, она захочет поплакать. Девчонки обрадовались. Ну, правда, грустные советы. Объяснительная записка Я прогулял 10 дней в ввиду пьянки Остальные 8 безуважительных притч Вообще такое ощущение, что в нашей стране живешь в сплошном первом апреля. Все время как ощущение, что тебя разыгрывают Автобус В салоне написано 40 мест для сиденья И 40 человек могут ехать стоя Точка Максимальная загрузка 150 человек Как это может быть? Объявление на двери военкомата. Призывникам обязательно иметь при себе паспорт, военный билет, полный мочевой пузырь. Магазин мебели. На диване для молодоженов написано «Суммарная масса супругов» Кто их взвешивает разум? «Суммарная масса супругов не должна превышать 40 килограмм». Это что за выкидыши пигмеев должны быть? На грузовике написано «мусор», в скобках «вывезу-привезу». Вот Я говорю, сплошной розыгрыш, а не жизнь. Детский сад. Прием детей строго до 8.30. Опоздавшие не принимаются. Дальше. О, супер. Убедительная просьба. Через забор детей не перейти. <звы> вот по стране есть смысл ездить. Записная книжка пополняется потрясающими наблюдениями. Выхожу на балкон в Хабаровске посмотреть. Так, утро интересно. Песочница. Играют три малышки совсем. Ну, неизвестно сколько. Ну, раз играются в песочнице. И напевают. Я думаю, что-то знакомое. Прислужил мурку. <рек> Я не успел обомлеть. Подошли два полубомжа. Сели, наливают, пьют. Эти мурку напивают Вообще идиллия. И бомжи тоже прислушали. И подпевать начали. Идиллия нашего народа такая. Вот, друзья мои, в Чите... Кафе написано, у нас в кафе комфортабельный туалет. В скобках. Окунись в мир прекрасного. Участники передачи розыгрыш. Все. Женщина мне пишет. Да правы я вообще убеждаюсь все больше, что вы в концертах говорите правду. Вот, говорит, расскажу вам, что произошло со мной. Я на своем джипе подъехала и припарковалась рядом с инкассаторским джипом. Я никогда, пишет она, больше этого делать не буду. Ну, изначально глупость рядом с инкассаторами. Ну, даже не то, что вы думаете, произошло. Она не успела выйти из машины, как вдруг из магазина, из этого большого, выходит инкассатор мешком вперед, естественно. Ничего не видит. И в ее машину. Мешком вперед залезает вот так вот. Говорит, поехали. Так, говорит, куда? Когда он услышал женский голос. Он убрал мешок, смотрит, баба сидит. Говорит, ой, извините, я не в ту машину влез. Так перепугался, что выскочил, а мешок оставил. Эта страна не может жить хорошо. Потом вернулся, говорит, простите, я заберу, я тут кое-что оставил, сказал он. А потом мы удивляемся, почему у нас такие беды в стране происходят. Вообще то, что иностранцу непонятно, то действительно русскому смешно. Представляете, в аэропорту одном, таком пересадочном в Швейцарии, объявляют там у кого там лыжи, подойдите к администратору, ну и как-то никто не обращает внимания. Из Одессы самолет был. И, наконец, они вычисляют, кто этот пассажир, которого они ищут. Подходят, сидит, одессит, и они, швейцарцы, знаете как, они за все ведь извиняются, они все принимают за правду. И они говорят, простите, пожалуйста, мы не знаем, что произошло. Ну, вашим вот этом одна лыжа только. Он говорит, а кто вам сказал, что я две везу? Ну, как иностранец может понять, что человек может ехать с одной лыжей кататься? Надпись в греческом аквапарке на Крите на русском языке. Это не туалет, а будка сторожа. Вы представляете, как русские его достали по полной программе? Ну, женская логика, это. вот если две женщины при мне разговаривают, я обязательно краем уха прислушиваюсь, Интересно или нет? Часто бывает интересно. Ну, это, это вот актерски надо играть. Я не актер. Продавщица и покупательница. Покупательница говорит, спрашивает, скажите у продавщицы, скажите, а колбаса вот кремлевская, она вот она вот, вот, вот какая? И рукой показывает вопрос своему. Какая она? Она говорит, ну такая, знаете. То говорит, а она не та самая? Нет. Как они понимают друг друга? В аптеке посетительница в Хабаровске спрашивает у аптекарши. 30 таблеток у меня от высокого давления и 30 лейкопластырей. Все замолчали в аптеке сразу. Интрига? продавщица в аптеке. Зачем вам столько ликопластырей? Она говорит: "Когда я выпиваю таблетку от давления, у меня каждый раз голова кружится, и я хлопаюсь головой об пол". <звы> Тоже письмо получил. Вы правильно про нас женщин пишете. Знаете, со мной был такой случай, когда я вспомнила вас. Я полезла мыть окна, у нас седьмой этаж. Я встала на подоконник и вдруг вспомнила, что нам мне рваные колготки. Думаю, я сейчас, если вдруг упаду, разобьюсь насмерть, приедет скорая, а у меня рваные колготки. Я слезла, поменяла колготки и спокойно домой окна. Мужская логика тоже бывает интересная. Это уже письмо от женщины. Вот вы все время смеетесь над женщинами. Даю вам повод рассказать про моего мужа. Он помылся в душе и аккуратненько натягивает на себя вечером старые носки. То есть не старые, а ношеные носки. Вот. Я ему говорю, а почему ты новые не надеваешь? Чи, почему ты чистые не надеваешь? Он говорит, зайка, я подумал, что если я переодену белье, носки, ты подумаешь, что я к любовнице собрался. Это, это комментировать даже невозможно. Часто что-то наши люди делают такое, что вообще неизвестно, как комментировать. Вот продавщица пишет, хотела поспать. Продавщица в ларьке. А все время спрашивают водку. Я написала, закрыла окошко и написала, водки нет. Зря я это сделала. Я вообще спать не могла. Все стучатся и спрашивают, почему нет водки? Дверь гастронома на дверях. Дверями не трахать в платном туалете на Сахалине в аэропорту. Но это загадка надписи. Очень плавно поднимайте клапан. А то будет как вчера. Чего вчера было? Ощущение, что цунами из унитаза вынырнуло просто. Наши моряки Вынуждены были э, войти в порт американский. А сейчас в связи со свиным гриппом, американцы ведь на всем деньги делают. У них есть такие инструкции во всех портах. Если пришвартовалось иностранное судно, то продукты должны покупать в самой Америке. Своими продуктами пользоваться нельзя. Приходит инспектор американский и опечатывает холодильники на всех иностранных судах. Наши это знали, а соображалка у наших супер. Они понимали, как опечатывают двери, естественно, со стороны ручки. И они на всех холодильниках ручки переставили на другую сторону. Американцы опечатали петли. Говорят, все, печат наш. Говорит, да. Ну, что ж делать, опечатать. Продукты у нас будете покупать? Конечно. Три дня они ждали, пока русские придут за продуктами. А те только инспекция ушла, открылись, стали есть сразу. Потому что аппетит же разыгрывается от, от того, что кого-то надул. Через три дня пришел инспектор, смотрит, печатано рожи вот такие, да вы? Спрашивает, а почему вы за продукты? не бр...? Понимаете, у нас еще из вот, Владивостока яичница осталась тут, Никогда есть не можем. Неделю они так и простояли, не губив ни одного продукта. И говорили американцы, какие же русские жмоты. Вот, не покупают продукты, а Хари аж треснут уже от голода, распухают. Американец в Риге пришел в супермаркете, покупал куриный бульон. Такая взвесь, такая коллоидная немножко, видная взвесь, такая беловатая, прозрачная бутылочка, нарисована на этикетке курица. И когда это исчезло в связи с кризисом, он подошел к кассирше и спрашивает, скажите, пожалуйста, куда делось, внимание, куриное молоко? Кассирша была русской. Ну, в общем, вспомнила выступление сатирика одного, про себя сказала «ну тупой». Слух не стало говорить и веж вежливо говорит, куриного молока не бывает. Американец оказался спытливым умом, спросил, почему? Наша тоже не промах деваха. Говорит, а где вы, где вы видели у курицы вымя? Американец совсем не тупой был. Подумал, подумал и говорит, а у кокоса тоже нет имени. Но нашу так не возьмешь. Голыми руками. Она говорит, кокос уже в имя. <свят> в имя чего? Она говорит, в имя пальмы. Вот это хороший разговор, очень умный оказался. Ой, А... Но все рекорды побил американец на Сахалине. Он сфотографировал куст красной смородины. Сахалин спрашивает: ты почему фотографируешь, а тот отвечает, я никогда раньше не видел, чтобы икра росла на кустах. Наш парень хорошо нашелся, что ответить, говорит: сейчас такой период, кусты не рестятся. Ну, как всегда, могу сказать только одно: пока так смеемся. Вот, знаете, у нас сегодня с вами вроде как Новый год. Мы, по-моему, правильно с вами встретили Новый год. И так, конечно, в Новом году будет грустновато. Вспоминайте наш концерт. В какой-то степени будет веселее и радостнее. Всего доброго. А галстук сработал.